190. -е. В тонком мире целые толпы самообльщённых промышляют существованием. Ложные боги, ложные поколения, ложные Олимпы начало своё берут с плана земного. Трагедия самообльщения заключается в том, что не знает жертва его и не понимает своих заблуждений. Принимая ложь за истину, и ложных пророков за носители ее в иллюзиях самобольщений пребывают. Возьмем, для примера, призыв церкви недавнего прошлого. Каким поклонением и почитанием окружены были они последователями своими? Но они не признавали учителей жизни, не знали их, и потому и почитатели, и почитаемые остались за пределами круга жизни. Сколько было новых пророков! Сколько сект, сколько дутых самоутверждённых авторитетов, сколько бутафорских посвящений с регалиями и почестями людскими. И всё зря. Всё бестолку, всё ложно. Сколько апостолов ложной науки. Мир утопает в лжи, суеверий и заблуждениях. И так мало тех, кто действительно знает. Но и в области науки и искусства и религии были они истинны и светачи истинного знания. Ложные поучения земные переносятся в мир тонкий и там продолжают существовать, целесообразно ли тратить свои энергии на то, что не имеет оснований в действительности? Роскошное одеяние, сложные ритуалы целые горы книжных пособий и толкований, и все это в стороне от иерархии света и ее служителей общего блага. Слепые ведут слепых, куда, не в бездну ли, страшны плоды этих чудовищных заблуждений. Посмотрите, каким изысканным нападком подвергается моя страна, а ведь над нею с начинаниями ее рука наша. Ложные боги умрут, и останутся пусты алтари и храмы, но сколько разочарований должны претерпеть последователи их. Учение и жизнь дано как основа истинного знания, а также и путь приближения к иерархии света, единый в космическом величии своём, существовавшей от века. Поэтому говорю: пришедшие ко мне освобождаются от власти иллюзии. От всего, что есть ложного в явлениях науки, искусства, религии, учения жизни стоит над сектами и всеми ухищрениями мысли и измышленными людьми. Учение жизни освобождает человека от всякого сектантства везде и во всём. Оно помогает сразу распознавать учителей самозванных и самоутверждённых. Оно оберегает принявших его от опасности самообщёния. Среди обольщённых и самообльщённых моих учеников нет. Ученик идёт верной дорогой. Чужой глаз чужд верным. Свет учителя позволяет безошибочно видеть тьму ложных учителей. Хорошо иметь в руках детектор истин. Им является луч учителя, посылаемый ученику. Кривой путь уводит в сторону от пути жизни. Путь учения прям, но узок, и немногие идут им. Тот, кто может различить отблески единого света во всех старых религиях и услышать и отделить его от нагромождения и измышлений людских на верном пути. Святой иерархии един во все века и у всех народов и во всех отраслях человеческой деятельности и во явлениях духа. Его и ищите, и живите лишь им, ибо им живы.